Привет, пап. Это я, Ник. Я только что узнал, что ты знаешь всю правду. Я проверил поступившие сообщения. Ник снова звонил, и снова угадывалась невнятность речи. Он разговаривал с Вики и понял, что я знаю, что он был в Окленде, а не в Джошуа 3. И теперь старался замести следы. Я просто не хотел волновать тебя, говорил он. Я не хотел, чтобы меня заставили встречаться с тобой, когда я был в районе залива. И я не мог себе даже представить, что этот чувак окажется настоящим психом. Из этого же не знала. Мы еле выбрались оттуда. Сейчас я в безопасности. Как бы то ни было, мне жаль, что я наврал тебе. Я устроился на диване в гостиной. Что-то в комнате зацепило мой взгляд. Куча газет на полу. Сверху лежала San Francisco Weekly. Я посмотрел повнимательнее. Bay Guardian и флаер из музыкального магазина Амёба. любимого магазина Ника. Я будто оцепенел. Я не мог оторвать от них взгляд. До меня стало постепенно доходить. Но нет, не может быть. Я спросил Каррен, не она ли положила эти газеты? Нет, может быть ты? Значит, Ник опять вломился в наш дом. Я был абсолютно в этом уверен, и Каррен тоже. Мы оба не сомневались. Нет, только не это. Сердце тяжело забилось. Мы принялись обыскивать дом. Вдруг Карна остановилась и спросила: "Может быть, газету оставил наш друг из Нью-Йорка, который гостил у нас в прошлые выходные? Неужели это его газеты?" Я позвонил ему. Действительно, так и было. Точно, мы стали параноиками и сумасшедшими. Паранойя и сумасшествие развиваются не только у наркозависимых. Я не перезвонил Нику, у меня просто не было сил говорить с ним. Может быть, позже, когда он протрезвеет, когда вообще перестанет употреблять наркотики, а не так, как сейчас, когда он говорит: "Я употребляю клонапин, чтобы соскочить с метамфетамина", или это только валиум, чтобы успокоиться. Я любил его и знал, что всегда буду любить, но я не мог иметь дело с тем, кто мне лжёт. Я знал, что трезвый Никс с ясной головой, здравомыслящий и проходящий реабилитацию, не стал бы мне врать. В некотором смысле я был даже благодарен за его вопиющую ложь. Она помогла мне избавиться от остатков сомнений. Обычно для меня всегда было настоящим мучением разобраться в том, где правда, а где ложь, употребляет он наркотики или нет. Но теперь я всё понял. На книжных полках над моим письменным столом стоят фотографии Здесь есть недавняя фотография Карен и ещё одна её фотография детская. Задумчивая смуглая девочка с короткой стрижкой и в полосатой матросской рубашке где-то на пляже. Она очень похожа на Дейзи. То есть Дейзи похожа на неё своим сияющим взглядом, тёмными глазами и волосами. Есть там и фотографии Дейзи. На одной из них она стоит в макасинах и голубых трусиках и внимательно исследует морду терпеливого мундога. Есть фотография Джаспера в младенческом возрасте на руках у Карен, и фотография Джаспера, наряженного в красную суконную куртку, шёлковые фиолетовые штаны в индийском стиле, на голове вязаная зелёная шляпа с золотыми кисточками и пушистыми помпонами, на ногах туфли Джинс с золотой вышивкой и загнутыми острыми носками. Есть и совместные фотографии Дейзи и Джаспера в очках для плавания, и Дейзи с Джаспером позирующим с клюшкой для лакросса. А вот фотографии Ника. На одной ему лет 10. Он в джинсах, голубой трикотажной рубашке на молнии и в голубых кроссовках. Руки в карманах, смотрит в камеру и улыбается. Есть и более поздние фотографии. Широкая улыбка, одет в мешковатые спортивные трусы с голым торсом. Таким он был, когда мы встретились на Гавайях. Это мой сын и мой товарищ Ник в период реабилитации, и с ним всё хорошо. Мне стало невыносимо держать эту фотографию перед глазами. И я спрятал ее в стол. Джаспер увлекся компьютерной программой «Гараж Бэнд», с помощью которой можно создавать и записывать музыку и делать диджейские миксы. Используя ее, он сочинил тревожную и красивую мелодию. «Звучит печально», — сказал я, входя в комнату, откуда доносилась музыка. «Да», тихо», — тихо ответил он. «Тебе грустно?» «Да». «Почему?» Мы сегодня в школе бегали дистанцию в 1 милю. Я ни о чём, кроме Ника, не мог думать. Я сказал Джасперу, что мы можем вместе пойти в такое место, где встречаются другие дети, их братья, сёстры или родители, у которых есть проблемы с алкоголем или наркотиками. Что там делают? Не обязательно что-то делать, ты просто можешь слушать, что говорят другие дети. Иногда это помогает. Если ты захочешь, можешь что-нибудь сказать. Вот как. Хочешь попробовать? Пожалуй, да. Он крепко обнял меня и долго не размыкал рук. Утреннее небо над городом было тёмным и серым. Солнце проглядывало словно через дырку в плотной завесе. Наш сад будто освещал солнечный прожектор, как на киносъёмках. Образовался жёлтый круг в кольце размытой разноцветной мозаики: золото, рыжая ржавчина, умирающие белые гортензии, тускнеющие краски осени. Тополя стояли почти голые, на них осталось всего несколько листочков, и они воздевали голые белые ветки к небу, к мерцающему свету. Только магнолия еще цвела, на ней сохранились три белых цветка, как три факела. Нам привезли дрова на зиму, и в это утро я наметил себе цель – уложить их в поленницу вместе с детьми. За работой я думал, конечно, о Нике. Я смотрел в будущее без оптимизма, но и не совсем мрачно. просто не знал, что будет дальше. Я был глубоко уверен в том, что у Ника добрая душа и хорошая голова, но в то же время у меня не осталось никаких иллюзий по поводу тяжести его болезни. Нет, честно говоря, я был настроен совсем не оптимистически. Всё зависело от того, где находится Ник. Когда он лечился в реабилитационном центре, у меня появлялась надежда, оптимизм. А если нет, то я впадал в отчаяние и смотрел в будущее с пессимизмом. Как ни странно, если раньше мысль о том, что связь между мной и Ником нарушилась, что мы отдалились друг от друга, повергала меня в панику, теперь, по крайней мере, в данный момент, я воспринимал эту ситуацию достаточно спокойно. Но потом я снова начинал думать о том, что Ник может умереть. Укладывая поление, я без конца думал об этом ужасе. На минуту я прекратил работу. Мне его будет не хватать. Я буду скучать по его смешным сообщениям по телефону, по его юмору, его историям, нашим беседам, совместным прогулкам, просмотром фильмов, ужинам и тому необыкновенному, неуловимому чувству, которое связывает нас и которое и есть любовь. Всего этого мне будет очень недоставать. Да и сейчас недостаёт. И вдруг меня осенило. У меня и сейчас всего этого нет. Я лишался этого каждый раз, когда Ник снова подсаживался на наркотики. Ника не существует, осталась только оболочка. Я боялся до ужаса, боялся потерять Ника, но всё-таки потерял. В прошлом я пытался вообразить невообразимое и пытался представить, как можно вынести невыносимое. Я представлял себе, что теряю Ника из-за передоза или в результате несчастного случая, но теперь я понял, что уже потерял его. Во всяком случае, на сегодняшний день он был для меня потерян. Меня всегда мучил страх, что он умрёт. Если бы это случилось, в моей душе осталась бы незаживающая рана. Я бы никогда не оправился. Но я понимал, что если ему суждено умереть, или, как в данном случае, если он продолжит сидеть на наркотиках, я всё равно буду жить дальше, хотя и с раной в душе. Я буду скорбеть и тосковать всю оставшуюся жизнь. Но я ведь и так постоянно горевал по нему с тех пор, как наркотики поработили его. Горевал по тому Нику, которого не стало. Должно быть, это и была скорбь. Во всяком случае, я чувствовал себя точно так, как описывает подобное состояние Жоан Дидьон в книге Год магического мышления. Скорбь приходит волнами, пароксизмами, с внезапным пониманием, от которого подкашиваются колени, слепнут глаза и стирается привычная повседневность жизни. Какое облегчение узнать это. Я скорбел о нём, но при этом воздавал должное той стороне его личности, которую не затронули метамфетамин и другие наркотики. Я знал, что не позволю наркотикам отнять у меня эти воспоминания. Безумие это настойчивое желание найти смысл, написал Френк Бидарт в своём стихотворении. Да, но мой человеческий мозг нуждался в смысле, хотя бы в чём-то близком к нему. Я увидел смысл в том, что ник на наркотиках это не ник, а одна видимость. Ник на наркотиках это призрак, фантом, а мой замечательный сын в это время дремлет, отодвинут на задний план, спрятан и предан забвению в каком-то недоступном уголке сознания этого призрака. Моя вера, какой бы она ни была, подсказывала мне, что ник существует где-то там, и этот ник, его суть, его настоящее я цел и невредим. Ему ничего не угрожает, он в безопасности, сильный, здоровый, полный любви. Такого Ника после всех испытаний мы, возможно, уже никогда не увидим. Наркотики могут выиграть борьбу за его физическое тело, но я смогу жить дальше, зная, что настоящий Ник всё-таки существует где-то в его душе и что наркотики его там не достанут. Что бы ни случилось, я буду любить Ника, где-то в том месте, где он остался прежним. Он это знал. И я знал. Я окинул взглядом кучу ещё не убранных дров. Мы сложили лишь малую часть. Дети ныли и не хотели работать. Взгляд у них был понурый и мрачный. Джаспер откинул голову, закрыл глаза и громко выдохнул. Сердито закинул полено на осевшую кучу. В голове звенело. Я слышал, как грузовик со скрежетом взбирается на холм. В объединении Al Anon не были предусмотрены группы, в которых могли бы участвовать дети в возрасте Джасперы и Дейзи. Группы Al-Anon предназначались для тинейджеров. По этой причине я начал наводить справки по поводу других организаций, куда можно было обратиться за помощью. Я хотел, чтобы дети узнали, что они не одни, что они ни в чём не виноваты и что они могут любить своего обожаемого брата, несмотря на то, что наркотики отняли его у них. Я хочу, чтобы Джаспер попытался понять, что Ник действительно имел в виду всё то, о чём написал в своём письме к нему, но болезнь Ника была сильнее, чем его самые добрые намерения, чем его желание правильно поступать по отношению к себе и окружающим. Того Ника, который писал это письмо, уже не было. Во всяком случае, пока мы должны придумать способ, чтобы помочь маленьким детям научиться горевать о своём брате. Школьные библиотекари-энтузиасты разослали мою просьбу своим коллегам в других школах округа. Письмо нашло оглушительный отклик. Мне прислали список книг о детях, оказавшихся в такой же ситуации, как у нас, о чувстве вины и ответственности и о других проблемах, которые крайне трудно понять взрослым, не говоря уже о детях. Школьный консультант-психолог нашла психотерапевта, работающего с семьями и специализирующегося на проблемах наркозависимости. Мы с Карен собирались встретиться с ним и потом, возможно, привезти к нему Джаспера и Дейзи. Мы ехали с детьми из школы домой. В тот момент, когда мы добрались до гребня холма над Олемой, покрытого осенним золотом, после которого вы оказываетесь уже на территории Вест-Марин, Дейзи вдруг оторвалась от вязания шарфа и сказала, «Получается, что Ник как бы мой брат, которого я знаю, и тот другой парень, которого я не знаю». Она отложила вязание в сторону и сказала, что вчера они обсуждали наркотики в группе «Girls on the Run» в сообществе, объединяющем девочек с 4 по 6 классы, которые занимаются бегом и обсуждают личные темы и социальные проблемы. Все от внешнего вида до правильного питания. Мнение девочек о том, почему дети начинают пить, курить и употреблять наркотики, разделились. «И какие причины вы нашли?» «Они до ужаса недовольны собой», — сказала она. Моника говорит, что это давление сверстников, друзей, одноклассников. Джанет сказала, что у кого-то стресс, а я думаю, что ты просто хочешь выйти из своей скорлупы, стать не таким замкнутым. Мы обсуждали, как справляться со стрессом или грустным настроением или чем-нибудь таким, и решили, что лучше и разумнее придумать способы, как быть в ладу с самим собой и делать то, что доставляет тебе радость, например, бегать, а не употреблять наркотики. Джаспер сидел тихо и о чём-то думал. Наконец он сказал: "Я тоже обсуждал наркотики, когда мы ездили на экскурсию". Его класс только что вернулся после ночёвки на холодном, окутанном туманом острове Ангела. Он сказал, что они с другом болтали до ночи, дрожа от холода. Он спросил, как дела у Ника. Я сказал, что он снова употребляет наркотики. Его друг, прочитав статью в The Times, засомневался. Но твой брат вроде бы такой умный, такой симпатичный чувак. Я ответил ему, что я знаю, он такой и есть, сказал Джаспер. Он повторил историю об ангеле и дьяволе, сидящих на плече у Ника, и добавил, что хочет поговорить об этом с каким-нибудь человеком, который помогает людям с наркозависимыми в семьях и учит справляться с этой бедой. В прошлом Джаспер и Ник посылали друг другу сообщения, используя мой мобильник и мобильник Ника. короткие приветствия и пожелания. И сейчас размышляя о своём брате, Джаспер попросил отправить такое сообщение. Он написал: "Ник, будь разумным. Люблю. Джаспер". Он отправил своё послание, хотя телефон Ника был отключён. Может, он его снова включит, объяснил он. С этой болезнью связано много всего, что причиняет горе. Горе сменяется надеждой, надежда снова огорчениями. А потом в наше горе вторгается очередной кризис. Взяв томик Шекспира из стопки книг на прикроватном столике, я прочитал. Оно сейчас мне сына заменило, лежит в его постели и со мною. Повсюду ходит, говорит, как он, и нежные черты его приняв, одежд его заполнив пустоту, напоминает милый сердцу облик. Я полюбила горе. И права. Я злился на то, во что его зависимость превратила его и нашу жизнь, в бесконечную борьбу и страдания, и одновременно меня наполняла безграничная любовь к нему, к тому чуду, которым был Ник, к тому, что он привнес в нашу жизнь. Я злился на Бога, в Которого не верил, и все-таки молился ему и благодарил за Ника и за надежду, которая теплилась во мне, даже сейчас. Может быть, мой мозг увеличился в объеме и вмещал теперь больше, чем раньше». Он стал более терпимым к разного рода противоречиям, например, к идее, что рецидивы могут быть частью процесса реабилитации. Ведь говорил же доктор Роусон, что иногда только после многократных срывов зависимый начинает вести трезвый образ жизни. Если наркоманы не умирают и не наносят себе непоправимый вред, у них остаётся шанс выкопыкаться. Всегда остаётся ещё один шанс. Я вспоминал удручающие статистические данные об эффективности лечения в наркологических клиниках, которые год назад мне сообщил медсестра. Успешные случаи исчислялись однозначными числами. Я понимал, что нелепо ожидать от наркозависимых, что они будут до конца дней своих вести трезвый образ жизни после одной, двух, трёх и более попыток завязать. Но, может быть, более важное значение имели те данные, который назвал один из лекторов в наркологическом центре. Более половины тех, кто переступает порог наркологической клиники, сохраняют трезвый образ жизни в течение 10 лет после выхода из клиники, хотя это не исключает того, что они многократно предпринимали попытки встать на путь трезвости и столь же часто срывались. Несмотря на эти печальные мысли, я был благодарен за то чудо, что Ник жив и что у него есть шанс изменить свою жизнь. Возможно, требовалось ещё более чудодейственные силы, чтобы спасти его. Когда мы выбирали ему имя, мы посоветовались с моим отцом. Его полное имя Николас Элиот Шеф. Инициалы образуют слово в переводе с иврита, означающее чудо. Я молился о большем чуде, но пока был благодарен из-за то, что есть. Ник жив. Томас Линч, говоря о своём сыне, описывает неожиданный вывод, к которому приходят родители Когда сталкиваешься с чем-то огромным и непреодолимым, таким как зависимость их ребёнка, я благодарен даже за эту страшную болезнь, коварную, непонятную и могущественную, которая научила меня плакать и смеяться по-настоящему. Благодарен за то, что из всех смертельных болезней, которыми мог заболеть мой сын, он столкнулся с болезнью, при которой остаётся маленький лучик надежды. Если он откажется от наркотиков, он выживет. Утром Джаспер, одетый в свитер ягодного цвета, уселся за мой письменный стол и принялся осваивать новую компьютерную игру. На фоне музыки, раздававшейся из компьютера, грохот тарелок, голос волторны и гулкое звучание контрабаса было слышно, как Джаспер разговаривает с компьютером. Что? Вот тебе попался. Дейзи закрыла книгу, которую читала, и подошла к столу, где Карен работала над ткалажем. Вскоре она тоже вырезала, раскрашивала и приклеивала детали из бумаги. Прошлым вечером Ник снова звонил и оставил еще одно сообщение. Он сказал, что он и его девушка зашли слишком далеко и теперь собираются вести более трезвую жизнь. Он объяснил, что уже говорил об этом с доктором. Тот дал ему лекарства, которые должны помочь. Разумеется, я ему не поверил. «Ничего не значащие слова, еще один печальный признак зависимости», Они идут в разрез со свойственной ему искренностью, когда он не употребляет наркотики. Я ждал, ждал, что Ник когда-нибудь всё-таки достигнет дна. Я усвоил подобное отношение после всего, что мы пережили, после всего, что я прочитал и слышал от других. В конце концов, когда наркозависимые в своём падении достигают дна, они задумываются о выздоровлении. Они впадают в такое отчаяние и безысходность, что им наконец становится по-настоящему страшно. Так страшно, что они готовы сделать всё что угодно ради спасения собственной жизни. Но разве не был дном тот случай с передозом в Нью-Йорке, когда Ника срочно отвезли в отделение неотложной помощи в бессознательном состоянии, чуть не при смерти? Разве не был дном его кошмарный рецидив после этого? У меня это просто в голове не укладывалось. Всё, что я знал, это то, что Ник снова вернулся в состояние наркотических фантазий, цепляясь за иллюзии, которые позволяют ему отрицать серьёзность создавшейся ситуации. Это свойственно всем наркозависимым. Я боялся, что Ник будет заниматься самообманом до следующего драматического события. Что это будет? Нам оставалось ждать, зная, что оно может быть никогда и не произойдёт. Многие наркоманы погибают, так и не достигнув дна. Некоторые оказываются в пограничном состоянии между жизнью и смертью, парализованными или с церебральными нарушениями после перенесённого инсульта или ещё чего-нибудь в этом роде. Таковы последствия употребления большинства наркотиков, не говоря уже о метамфетамине, который может превратить мозг в плохо функционирующую вязкую массу. Родители желают для своих детей только самого лучшего. Однако в смертельной схватке с наркозависимостью у родителей возникает желание, чтобы с их сыном произошло какое-нибудь несчастье. Я хотел, чтобы случилась какая-нибудь беда, но в пределах разумного. Что-то достаточно суровое, чтобы поставить его на колени, смирить его, но в то же время достаточно умеренное, чтобы после приложив героические усилия и всё то хорошее, что осталось в его душе, он смог восстановиться. Мелких неприятностей было недостаточно, чтобы он захотел спасти свою жизнь. Один из моих друзей, чья мать была алкоголичкой, рассказал мне, что 10 лет надеялся на какой-нибудь инцидент на грани фола, что-нибудь достаточно драматическое, что заставит её согласиться на лечение от алкоголизма, но не настолько опасное, чтобы навсегда разрушить её здоровье. Он так его и не дождался. Мать умерла 2 месяца назад. Когда вместе со своими сёстрами он наводил порядок в родительском доме, они обнаружили множество бутылок из-под водки, спрятанных в кухонных шкафчиках за рядами посуды и в стенных шкафах под аккуратно сложенными свитерами. В момент смерти в её организме было зафиксировано такое количество алкоголя, которое в 30 раз превышало предельно допустимый уровень в крови для вождения. Я бы хотел, чтобы Ник попал в достаточно опасную переделку. Я молился об этом.